Глава двадцать пятая «Начальник, есть первое золото!» Все резко обступили шило, который торжественно держал золотое колечко на ладони. Нет, веса там явно мало, да и проба наверняка низкая. Но сам факт, что им попалось золото, уже радовал. Они не новички какие-то, а уже золото поднимали. Поднятое сухари радовало, как медью и серебром, так и необходимыми вещами: сумками, ремнями, рюкзаками, хорошей обувью и одеждой, а также предметами личной гигиены, дорожное мыло, даже две бритвы, станок и опасная попались. Как это все делить, Данил даже не представлял но ему прямо сейчас хотелось получить нормальный бритвенный станок, который еще раньше подняли сухаря. Да и отмыло бы не отказался. Но проблема в том, что всем, ну, пожалуй, кроме Карины, хотелось бритвенный станок. Да и отмыло бы никто не отказался. Делить всю мелочь на равные кучки и разыграть, но тот другой вопрос. Серому сейчас нужны новые ботинки. Его рваться начали. И что? Отдать серому ботинке и вычеркнуть его из розыгрыша кучек? Так тоже неправильно. Может, ему шанс выиграть бритву нужнее, чем ботинки. А ботинки он закажет знакомому сапожнику по огромной скидке. Думай, не думая рано пока делить. Так что пусть безопасная бритва полежит в саквояже, удачно найденном, будто специально для мелких находок. Данил даже медные монеты туда сыпал, потому что карман начинали оттягивать, наверное, килограмм, не меньше. Серебряные монеты и изделия из серебра он, правда, не рискнул выкладывать в саквояж, и поэтому положил в мешочек и в карман. Этот мешочек карман совершенно не тянул, какого бы веса он ни был. Оставаться тут на вторую ночевку нельзя, просто потому что не было воды а у них появилась Машка, которую нужно поить. А воды в лужах не осталось совсем, даже грязи. Единственное напоминание, что тут была вода, это сочная зеленая трава. Сбор лагеря занял времени больше, чем разбор. Пока смотали леску, пока собрали палатку. Больше всего времени заняло разбирание, что брать с собой. Ведь даже на двух тележках не увезти то, что целый день таскали к тележкам. Тележки и так были полными. В одной лежали рюкзаки, а в другой корзины с овощами. Благо, свезли сюда за день в основном хлам. Нет, конечно, и доски, и столбы, да и металл пригодились бы, если все это не тащить 20 километров. Единственное, Данил выбрал железяки с осью вращения или интересным составом. Были обязательства перед дедами, токарем и кузнецом. Ведь это они дали небольшой аванс, который ушел на оплату дороги. Да, к слову, интересных железок было немного. Для всех большой неожиданностью стало то, что после всех переборов полезного и отсеивания ненужного арба получилась полупустой. Основной груз, который был там... Это Аким, которого усадили посередине платформы, чтобы он не перевешивал арбу вперед или назад. Разнообразные доски, ящики решили оставить. Смысл тянуть, если по пути наберут еще. Из полезного осталось ружье, найденное Данилом. Два стальных валика, бронзовый пруток, килограммовая гайка из нержавейки, десяток лопат, вил, пара топоров, пара кружек. Одна кастрюля и один чугунный кувшин, сделанный настолько ажурно, что мог посоперничать в массе с железной эмалированной кастрюлей. Отдельно в двух набитых рюкзаках лежали более дорогие предметы. Одежда, добытая с сухарей, личные вещи, мыло, две безопасные бритвы, одна опасная, зеркальце, портсигар, три фляжки, охотничьи сумки, патроны три больших ножа, пять складных, различные подсумки и кофры, набитые непонятными приспособлениями, магниевыми палочками, металлическими кольцами, капканами. Также были подсвечники, фарфоровые пепельницы, детские игрушки из дерева и, как ни странно, из свинца. Отдельно лежала коробка 20 на 20 сантиметров и толщиной в 10 сантиметров. На лицевой стороне погругу в два ряда располагались круглые оконца, в которых менялись символы. Но Данила тут заинтересовали прорези под охлаждение, как будто это был электрический прибор. Ну и, конечно, спереди арбы красовался редикуль с медной мелочью и украшениями. Кстати, в кармане у Данила лежало золотишко и серебро, а на обеих руках были надеты часы. Плюс одни серебряные часы луковицы лежали в кармане. В арбу запрягли Геху. Он хотя основной рукопашник в группе, но также и самый ездовой, как тот академик. Конечно, Шило тут же начал расхваливать, какой Геха сильный и выносливый, и врать, как он хочет быть таким же. Геха, как малый ребенок, поддался лести, Расцвел. И сейчас тянул арбу практически один. Лишь изредка, когда арба двигалась в гору, под зад ее толкали всем миром. Тележку старосты тянул серый, на ней все так же были сложены рюкзаки. На Машке ехала Карина, она ее захватила буквально одним прыжком, запрыгнув с разбега, будто на спортзального коня, а сгонять ее оттуда у Данила не поднялась рука. Только тронулись, как Шила нашел еще одно ружье. Причем вчера тут ходили много раз мимо этого места. А сегодня вот оно. Причем не одно, а рядом кожаная перевязь с нашитыми на веревочках бериндейками и кожаной сумочкой с круглыми пулями и войлочными пыжами. Данил сразу осмотрел бериндейку. Маленькая деревянная бутылочка, заткнутая пробкой с разовым зарядом пороха. Порох не отсырел. Значит, у них в команде еще один огнестрел появился. А вот конструкция ружья поставила его в ступор. Собачка с кремнием стояла задом наперед. «Как это?» Данил откинул собачку, а под ней было колесико, как у зажигалки. Правда, увеличенного размера. «Кажется, это колесцовый замок, о нем много слышал, а видеть не видел». Тем более не знал, как это работает. Нажал на спуск, ничего не произошло. Собачка как была в откинутом положении, так и осталась. Как это работает? Со стороны колесика торчал квадрат, как у заводилки будильника, или заводной игрушки, только чуть больше. И где искать сюда ключик? Данила смотрел перевязь. Не могли же ключик хранить отдельно. На перевязи висел довольно большой металлический рычаг с прорезью под нужный квадрат. Конечно, Данил искал ключ, похожий на тот, которым будильник заводят, но тут соображать долго не пришлось. Он просто вставил одно в другое, и все идеально подошло. Поворотом рычага в один оборот завел колесико. Опустил собачку на колесо, плотно прижал приклад и плавно нажал на спуск. Ших! Вылетел сноб искр. Даниил зажмурился, ожидая выстрела. Но нет, ружье явно не заряжено. Ну вот, теперь и шило с ружьем. Один раз для тренировки под его контролем шило зарядило и выстрелил. Да, конечно, порох не просто дымный, а очень дымный. Но ружье вполне рабочее. И кажется, шило потирает плечо. Наверное, отдача не слабая. Ничего. Очередями с такого ружья и захочешь, не постреляешь. Тут пока зарядишь, наплачешься. Хотелось Данилу самому испытать ружье, но зарядов всего семь. То есть уже шесть осталось. Но все, время почти обеденное. А они все никак с места не стронутся. Нужно идти быстрее, на ночевку еще место искать. Двинулись вдоль подолу. Судя по всему, он впадал в реку, но за городом. В тех краях Данил еще не был. Интересно посмотреть, что там. Сначала шли довольно бодро, мало отвлекаясь на всякие находки. А потом находки как-то сошли на нет. Просто степь и степь. Ничего не валяется, но, может, это и к лучшему. Быстрее дойдут. Вроде бы куда торопиться. Так нет, тянет за душу быстрее прийти на привал. Необходимо для лошади воду найти, нужно еще пообедать, а для этого дойти до воды. Данил посмотрел на все часы. Ему между делом нужно проверить, какие из часов наиболее правильные. Карманные с двенадцатью делениями уже отстали. Одни из наручных часов с десятичасовым циферблатом наоборот убежали вперед. Самые большие и, по-видимому, дорогие наручные часы имели на циферблате простое перекрестие из двух линий. Делили сутки всего на четыре части. На эти часы у него были особые надежды. Но они вообще ходили в обратном направлении, против часовой стрелки, и совершенно отстали. Вдоль подолу появился камыш. Вот только воды все равно не было. Затягивать с обедом не хотелось, они и так задержали его. Выручила Карина. «Аким, отдых. Лошадь, вода надо!» С небольшим акцентом произнесла она, удивив своей способностью учить языки. «Знаю, но где взять воду для лошади и для готовки еды? Она нужна». «Не поняла». «Медленнее! Вода!» Данил не стал распаляться, объясняя, что нужно а просто произнес одно слово и развел руки в разные стороны. «Копать!» Карина тоже не больно объяснила, просто показала на дно дола. «А ведь и правда. Под камышом сырая земля, ямка должна быстро наполниться». «Не поняла!» Данил не стал объяснять, просто махнул рукой. И крикнул уже не Карине, а всем. «Привал!» Сам же выдвинув одну из лопат, пошел в камышка под яму. Сердце аж подпрыгнуло. Находок сегодня практически нет, даже ненужных. А тут в камыше взгляд зацепился за тонкий тренчик. Кабура. Макаров? Нет, кабура более треугольная, и рукоять торчавшая из нее вроде как из кости с инкрустацией. Данил схватил находку. Отщелкнул ремешок на клепке и что за ерунда? Разочарование и досада так накрыли, что хотелось запустить эту ерунду подальше. Ладно, хит рукоять богато отделана, только это и остановило. Он вертел в руках непонятный складной серп не серп, больше всего похож на японский, тот с которыми ниндзя бегали в боевиках. Только этот был немного не такой. Меньше и складывалось не только лезвие, но и ручка и медный черенок. Да и в сложенном состоянии вообще не пойми, на что похожее. Карина слетела с лошади и, взяв в руки холодное оружие, рассмотрела со всех сторон. Крутанула в руке. Потом отрицательно покачала головой и вернула Данилу. Копать! Да знаю! Данил сложил серп обратно в кобуру и кинул на ходку шилу, А сам взялся за лопату и начал копать ямку. Двадцать на двадцать сантиметров. «Больше!» И Карина широко шагнула, обозначая границы ямы метр на метр. Данил молча выругался и начал копать. Вот спрашивается, чего он ввязался в эту авантюру. Следовало Геху припахать. Верхний слой земли снялся быстро, а дальше пошла мокрая грязь. И как парень не старался выкопать, не запачкавшись, это не получилось. Грязь будто специально лезла везде и измазывала все. Лопату, черенок, с черенка напачкались руки и штаны. Плюс ко всему, кидать жидкую грязь приходилось подальше, иначе она стекала назад. Да еще зачерпнуть ее много не удавалось, она сбегала с лопаты. «Все!» В какой-то момент он понял, да ну, все в задницу, и так пойдет. Вон, все на травке растянулись, один он и серые работают. Ямка набиралась мутной жижи. Ну и для кого копал? Даже лошадь стыдно такой водой поить. «Ждать!» Арина будто подслушала его мысли и ответила ему. «Подождем!» Буркнул Данил, осматривая местность на предмет, если не вымыть руки, то хотя бы обтереть их от грязи. Ждать пришлось недолго. Вода набралась и отстоялась. Стала как слеза прозрачная, такую даже не стыдно во фляжке налить. Хотя болотный запашок все-таки присутствовал. Самое главное, смогли напоить лошадь, ведь это не верблюд, и ей вода требовалась хотя бы два раза в день, а лучше три. Время привала пролетело быстро, каша пролетела еще быстрее. Ничего больше тут не задерживало. Двинулись дальше. Правда, находок так и не было. Идти было не только неинтересно, но и тяжело. Монотонно перебирая ногами, Данил вспоминал, где и что находили. И пришел к выводу, что находки попадались местами, такими хабарными пятнами. Причем в этом пятне находки могли быть как свежими, так и засыпанными пылью, а то и вообще вросшие в землю. Все это говорило о том, что порталы из других миров открывались неравномерно, а в определенных местах. Значит, все найденные места с находками нужно заносить на карту и при возможности проверять их. Ведь в любой момент что-то новое может прилететь. Шагали уже долго. Часа два, так ничего интересного и не попалось. Так, битый казанок да деревянное весло от лодки. «Начальник, может, назад вернемся? Там хоть находки были, а тут вообще ничего». Назад идти точно не хотелось. Вот и именно, что там находки были, а сейчас нет. Ну что-то совсем тоскливо идти. Данил достал коробочку с леденцами. Ведь как бы это тоже общая находка, хоть он ей распоряжался. Хоть и распоряжался. эти в нуждах коллектива, но лошадь нужно было чем-то прикармливать. Но правильнее поделиться вкусняшкой со всеми, не только с Машкой. После появления коробки в его руках послышалась брань Карины. Лошадь перестала ее слушаться и первой пришла за угощением. Данил отмерил щепотку и скормил ей а дальше раздал по паре леденцов всем как мотивацию. «Вот, чтобы тоску разогнать и лучше шагалась», — подытожил он. «Ну тогда чуть полегче», — сказал Шило и резко замолк. Он обладал лучшим зрением из всего отряда, даже, наверное, феноменальным. Но внимательнее Данила не было никого. «Ну, деревья и деревья на горизонте», — Конечно, нашила их первым увидел, только не придал значения. Шила, почему молчишь? Что деревья на горизонте? А что, стоят, стоят? Не просто стоят. Раз деревья, то значит вода должна быть. Да вон ее сколько. Шила показал воду среди камыша. Да, дол немного изменился. Среди камыша стала иногда поблескивать вода. Нет, конечно, ее было немного, сантиметра три над грязью, но заросли камыша и осоки тут были непролазными. Там либо озеро, либо река. Хочешь сказать, там на ночевку встанем? Данил молча кивнул головой. Так чего мы медленно идем? Геха, шире шагай! тюнешка корова вареная, речи давай! Геха, у которого руки были заняты тележкой, хотел пнуть шило но тот прибавил шагу ровно настолько, чтобы Геха чуть его не догнал. Скорость значительно выросла. Несмотря на скорость, идти пришлось еще долго. Местность была удивительной. Дорога, как и дол, шла в гору. Вернее, склоны дола поднимались вверх, при этом сужались и становились крутыми. И с этой точки казалось, что вода тут течет вверх. Хотя понятно, что дол тут просто глубже. Но вот визуальный эффект был такой. Вода текла в гору. А на верхушке холма виднелись заросли деревьев и кустов. Тут когда-то был пруд. Здоровенная плотина преграждала дорогу воде. Правда, сейчас плотина оказалась разрушена. Видно, при каком-то наводнении ее просто прорвало. Поэтому пруда как такового не было. Но небольшая заводь все-таки имелась. Бобры, не доходя трех метров до земляной плотины, построили свою изветок. И тут вода даже журчала, хотя казалось, что подолу она была стоячая. Данил прошел по плотине. Без воды плотина казалась просто высоченной. Легко можно представить, какой огромный пруд тут был и сколько он хранил воды. Тут же в голове выстроилась вся схема местности, что была тут раньше. Вон пошли полевные валы. Возможно, этот вал им уже встречался, когда они ехали с лахтиком на машине с маленькими колесами, и ей пришлось вернуться. А вот там были фермы, туда рукав пруда шел. Видно, скотину поили. А вот тут, наверное, деревня была. Взгляд Данила зацепился за домовые ямы, выделяющиеся зарослями крапивы. Точно, вон и яблоня. Место уж очень удобное для стоянки на этой плотине. Ширина плотины поверху метра три, высота насыпи метров семь, будто крепость. Так и есть. Рядом с местом разрушения на плотине было кострище, причем не такое старое. Будто тут вчера или позавчера люди останавливались. Вокруг лежали бревна лавочки. Вон и мусор валяется, и чьи-то тапки стоят, будто их хозяин где-то ходит. Данил еще раз осмотрел все. Нет, похоже, тапки просто забыли. Ничто больше не указывало, что тут кто-то есть. Идемте сюда, на ночлег здесь расположимся. Раскидывались на удивление недолго. Палатка встала быстро, леску натянули еще быстрее. С боков навряд ли по плоти никто поднимется, а одну дорогу плевое дело закрыть тем более перегородили ее арбой и тележкой. Дров тут валялось в волю, воды много. В общем, хорошее место. Только, похоже, кем-то занято часто бывает, и этот кто-то сюда постоянно ходит. В ближайших кустах нашлась куча никчемного лута. Видимо, кто-то собирал здесь недавно и так же, как и они, сбросил все лишнее, чтобы не нести на себе. Оставалось немного времени. И всех свободных Данил разбил на двойки и отправил обыскивать местность. Только предупредил всех держаться дальше от деревьев. Все-таки к степи уже привыкли. А что там из леса выпрыгнет, лучше не проверять. Серый остался кошеварить с Арина сидела с Акимом. Геха с Шилом, взяв тележку, пошли выше вдоль вала. А Данил с Еширом, взяв лопату, отправились к заброшенным фундаментам. Увлечение приборным поиском не прошло даром, и сейчас домовые ямы Данил различал очень хорошо. Вот так шла улица, здесь были дома, тут сарай. Вот тут был погреб, а сейчас просто глубокая яма, заросшая тонким кустарником. А вот округлая яма, словно воронка. Это опасное место. «Яшир, осторожнее, в эту яму не заходи, тут колодец когда-то был». Сверху землей засыпано, глубже неизвестно что, можно провалиться. А что мы вообще делаем? Тут дома раньше стояли, может, найдем чего. Данил зашел в прямоугольную яму, заросшую высокой сорной травой и крапивой. Сбив траву лопатой, начал копать. Верхний слой земли поддавался плохо. Переплетенные корни держали комки земли целыми и не давали выкинуть их за пределы шурфа. Искать в комьях без прибора было совершенно бесполезно. «Я копаю, ты внимательно смотришь на отвал». «Сомнительное занятие. Что я увидеть должен?» — спросил Ешир, не веря в задуманное. «Разные. Осколки, железки, пузырьки. Может, и монету разглядишь». Конечно, и сам Данил слабо верил, что без металлоискателя что-нибудь найдут. Но пузырьки должны точно быть. А может, и что интереснее найдется. Вроде за местные артефакты тут хорошо платили. Сильно раскапываться смысла не было. Данил начал копать шурф метра на два, надеясь уйти в глубину. Желание было огромное, поэтому до второго слоя выкопал очень быстро. Второй слой пошел таким, как нужно. Земля была будто пух, даже на лопату ногой давить не нужно. Просто зачерпывай и выкидывай. Правда, выкидывал, рассыпая как можно тонким слоем. Ну вот стекляшка. Порадовал его Ишир. Данила смотрел осколок керамической тарелки с витиеватым рисунком. Получается, пресловутые древние, обычные люди были. И дома засыпные были, судя по грунту, и ели они с обычных тарелок. Он ожидал от вымершей цивилизации чего-то этакого, каких-нибудь пирамидок всевластия, кристаллов силы или скипетров-уничтожителей. Но нет. Обычные дома — обычные тарелки. Хотя не все потеряно. Нужно копать дальше. Даже древние жрецы, намахавшись скипетрами, должны были прийти домой, поесть борща из расписной тарелки и завалиться на диван чтобы посмотреть, чего там в кристалле показывают. Кусок тарелки Данил откопал, а до кристалла просто не докопал. Поэтому с большим энтузиазмом начал выкидывать землю. Осколков посуды и битого стекла было много, но ничего целого так и не попалось. С каждым взмахом лопаты энтузиазм и желание улетучивались. Данил, а точно нужно копать? Может, так походим до да поищем. Еще больше добавил нежелание копать Ешир, хотя выкопал Данил всего по колено. Нужно проверить. Хотя бы по пояс выкопаю. Успокаиваясь скорее себя, чем Ешира, произнес Данил. Следующая лопата принесла фигуристый флакон цветного стекла, но с изъяном, отбитым горлышком. Ух ты! Был бы целым, стоил бы хорошо. Ешир рассматривал на свет переливы флакончика. Находка прибавила сил, и Данил с удвоенной энергией стал махать лопатой. Есть один, будет и второй, хотя, может, это кристалл и есть. А вот и дно ямы. Мягкий грунт закончился, дальше нетронутое основание, копать глубже смысла нет. Нужно подчистить яму. Пошли разбитые банки и стеклянные крышки к ним. Видно, под домом был подпол, и тут стояли банки с соленьями и вареньями. Нет, все-таки обычные люди жили. Наверное, огурцы с помидорами солили, а может и компот тут стоял. Крышки ничего собой интересного не представляли, хоть и были целыми. После очередного капка выскочила целая стопка таких крышек. Вот еще капок, и под лопатой разбилась бутылка. Правда, рядом торчит целое горлышко. Данил аккуратно вынул на свет причудливую бутылку, наполненную различными травами и залитую прозрачной, чуть желтоватой жидкостью. Ешир взял бутылку из рук, бережно осмотрел. «Как думаешь, спиртное?» «Не знаю, лучше запечатанный продать». — Согласен, стоимость может в разы выше быть. Данил лишь неопределенно пожал плечами, по крайней мере целое что-то. После находок спина будто не чуяла проделанной работы и просила копать еще. Почистив яму, Данил принялся расширять ее. Но находок, кроме мелких стекол и осколков керамики, больше не было. Через десять минут вернулась усталость а еще через пять понимания, что копает он зря. За это время можно нормально насобирать и не перетруждаясь, гуляя поверху». Плюнув на все, Данил отложил лопату и уселся на траву. Да я покопаю. Нужно до низа дойти. Там самое интересное». Ешир взял лопату и продолжил копать. Но до дна так и не докопал, сдавшись быстрее, чем Данил. Бросив лопату, он уселся рядом с командиром. «Как успехи?» К Данилу и Еширу подошли Геха и Шила. Шила сходу поднял запечатанную бутылку, и Данил с Еширом не успели даже возразить, как он выдернул пробку и понюхал содержимое. Тут же дернулся, как от электрического тока. Протянул бутылку Еширу, растирая нос и глаза свободной рукой. Ешир повторил те же манипуляции нюхал также дернулся и протянул бутылку данилу и ведь живых два примера которые терли носы перед ним но ведь интересно что там и данил осторожно понюхал, но осторожность не помогла На шатырный спирт шибанул в нос так что он дернулся чуть не ударившись головой о стоящую рядом лопату данил поставил открытую тару на землю чтобы взять пробку и заткнуть бутылку Но пока он тянулся за пробкой, Гехе стало интересно, что там все унюхали. «Нет!» Но было поздно. Геха занюхнул, что называется, в две ноздри. Сразу швырнул бутылку, а та, как специально, нашла единственный бутовый камень в фундаменте и разлетелась на мелкие осколки. Причем завоняло так, что не подойдешь. «Эх, как мозги прочистила!» «Вроде даже мир чище стал», — сказал Шила, отбегая от Вони. «Ты на хрена бутылку разбил?» «Нечаянно». «Шила, а ты зачем открыл?» «А что, нельзя?» «Конечно, нельзя. Закрытое дороже стоит. А если кто купил бы, а потом открыл? Считай, спас нас от позора». «Пошли, спасатель. Жрать, наверное, пора». «Как у вас улов?» Шняга одна, ничего интересного. На той стоянке лучше барахло оставили, чем тут разбросано. Да и то старое все. Будто тут собирали недавно. Наверное, так и есть. Пошли, пошли, вон, темнило уже за нами идет. Темнило действительно шел, только не звать на обед, а сказать, что Данила зовет Карина. Как объяснил темнило, Акиму стало хуже, поднялась температура. Сейчас девушка водила дымящимся пучком травы по животу Акима и что-то шептала. «Заговор это или еще какое шаманство» Данил не знал и мешать не стал. Просто встал около входа в палатку и подождал, пока она закончит. Ирина практически сразу закончила, накрыла Акима одеялом и вышла к Данилу. «Что с Акимом? Температура?» Она старалась медленнее говорить и делать между словами паузы. А ким? Нормально. Горячий. Переспросил, думая, что Карина не поняла, что такое температура. Горячий. Подтвердила она. Нормально еще. Показала она три растопыренных пальца. Горячий. Нужно полагать, что температура будет еще три дня. А зачем звала? Серебро надо. Данил полез в карман и достал мешочек с серебряными монетами. Высыпал на ладонь с мелодичным и коротким звоном белые кругляшки. Карина выбрала две монетки, не обращая больше внимания на парня, и подошла к костру, где рядом с котлом кипел маленький котелок с водой. Опустила монеты в котелок и вместе с ними заскочила обратно в палатку. Данил понаблюдал, как она прибинтовывает монетки краном. Конечно, при этом громко нашептывая. «Ну, наверное, должно помочь». Данил не раз читал, что когда не было антибиотиков, раны обрабатывали либо серебряной фольгой, либо соединениями серебра. Как получить соединение серебра, Данил не представлял. А монета в теории должна заменить фольгу. Хотя, наверное, раны сразу обрабатывать должны, а не через день. Немного подумав, он решил, что монеты для какого-нибудь колдовства, а не для обеззараживания какая разница? — Вон, серый котелок уже снял, и есть пора.